Глава 10. Обучение в полевых условиях По словам Танка, шпильке следовало бы повернуть на север, в сторону стабильного кластера. Но вот идти по открытой местности, из оружия имея лишь маленький топорик, ей самой казалось очевидным самоубийством. С парой неразвитых заражённых она, пожалуй, справится и так, но что если их окажется больше? Или вместо неразвитых встретится тварь вроде топтуна, или хотя бы лотерейщика? Тем более чёрные не слабо так нашумели при охоте. Есть риск, что заражённые, в том числе и матёрые, уже несутся сюда со всех окрестностей. Запах эвки, который оставляют за собой чёрные, даст ей хоть какой-нибудь шанс отбиться или уйти. А если она прямо сейчас повернёт левее, то слишком сильно рискует до соседнего кластера не добраться. Или добраться, но в чём-нибудь желудки. Шпилька давно уже догадывалась, почему пекло назвали пеклом. Даже на самом его краю ей встретилось целых 2 кластера с мегаполисами. А что такое мегаполис в условиях улья? Это толпа потенциальных заражённых. Те самые толпы, которые обошли её стороной только по одной причине. Фунгицид, вывезенный из Москвы группой Жница и украденный мурами. Бандиты распыляли его на своём пути, чтобы отпугнуть заражённых. Она нашла как раз по их следам. Вот и сейчас она решила двинуться вслед за чёрными. Тоже рискованно. А если чёрные решат оставить засаду, попасть в неё будет легче лёгкого. Зато мертвеков можно какое-то время не опасаться. Идти по песчаным отвалам было тяжело, но наступать на впечатавшиеся в песок следы колонны шпилька опасалась, предпочитая держаться в метрах в трёх от них. И не зря. Склоны осыпались под ногами. Вездесущий песок лез в ботинки и под штанины, раздражал глаза и скрипел на зубах. Можно представить, что было бы, окажись и этот песок смешан с севкой. Тот ещё яд, да и действует, как выяснилось, не только на заражённых, но и на иммунных. Ладонь, кстати, горела до сих пор, и неусиленное потребление живчика, ни даже обливание им поражённой кожи, не избавило шпильку от неприятных ощущений. Только в сумерках шпилька, наконец, добралась до следующего кластера. Постояла какое-то время, ковыряя носком ботинка идеально ровный срез, разделяющий карьер и грунтовую дорогу, идущую параллельно границе. С противоположной стороны от неё Раскинулось кукурузное поле. Побеги, как водится, высажены были тесными рядами и успели уже вымыхать выше человеческого роста. Из соцветий призывно торчали зрелые, судя по коричневым прядям, початки, при виде которых желудок не выдержал и призывно заурчал. Следы чёрных уходили дальше на восток. Загадочные и пугающие охотники за элитой просто проложили свою собственную дорогу прямо через поле. Превратив попавшие под колёса бронетехники заросли в ровный слой спрессованной зелени, шпилька постояла некоторое время, с сожалением глядя на уничтоженную кукурузу, и решительно повернула на север. Дальше идти за чёрными не имело смысла. Она и так отклонилась от указаний танка ради безопасности. Пора возвращаться на подсказанный крёстным маршрут, иначе и заблудиться недолго будет. А ей кровь из носа надо попасть на базу танка. о которой она не знала ничего, кроме очень приблизительного местоположения и имени того, кто заправляет ей в отсутствие жнеца. Причём чем быстрее, тем лучше. Эти между непроглядными зарослями кукурузы и обрывающимся вниз склоном карьера было некомфортно. Кукурузное поле отличное укрытие. Растения высажены плотно. Спрятаться между ними так, чтобы идущий по дороге человек не заметил засаду, легче лёгкого. Взять вон хотя бы лаяму для примера. Овчарка не пожелала идти по грунтовке. Сразу же юркнула за заросли и теперь скользила между ними бесшумной тенью, лишь изредка показываясь хозяйке на глаза. Так что бдительность и шпилька старалась не терять. Заражённых она, допустим, услышит заранее по шороху листвы, да и собака предупредит, как делала уже не раз. А вот люди угроза вполне реальная. Недолго думая, шпилька тоже свернула в заросли. Но довольно быстро поняла, что затея поиграть в разведчика оказалась бестолковой. Идти это вам не сидеть в засаде. Посажено кукуруза плотно. Длинные листья постоянно цепляются за куртку и штаны, и громко при этом шуршат. Им вторит пустой желудок, задавшийся, кажется, целью привлечь заражённых своим урчанием в отместку за то, что шпилька до сих пор не наполнила его хоть какой-нибудь едой. Мда. Разведчик в тылу врага или какой-нибудь диверсант из шпильки бы, пожалуй, не вышел. Вот как они умудряются сливаться с любой местностью, перемещаться без малейшего шума, подбираться к людям и всё такое. Учиться ей ещё и учиться, раз намылилось выжить. Помочившись немного, шпилька плюнула на всё и выбралась обратно на дорогу, по пути сорвав початок покрупнее. Очистила его от листьев и вгрызлась в белые зёрнышки. После четвёртого початка желудок, наконец, затих. Зато лайма, в инеревые временами и зарослей, стала обиженно коситься на хозяйку. Но от предложенного початка разочарованно отказалась и вновь исчезла в кукурузе. Шпилька пожала плечами, поудобнее перехватила топорик и продолжила путь. Грязный внедорожник с открытыми дверями, под углом перегородивший грунтовку, она углядела уже в темноте. "Лайма!" немка поняла с полуслова, рванула к машине, оббежала её по кругу, принюхиваясь. и спокойно села рядом с задней дверью. Шпирка потрогала капот, холодный, заглянула в салон. Ключа в замке зажигания не оказалось. Оббивка сидений была чистой. Значит, владелец транспортного средства ушёл на своих ногах, и судя по остывшему капоту, давно. Шпирка положила топорик на сиденье и принялась методично копаться в машине. В бардачке не нашлось ничего полезного, зато под передним сиденьем обнаружилась полупустая пачка сигарет. и мягкая оттепла шоколадная плитка неизвестной марки. Плитку шпилька тут же развернула, критически осмотрела и торопливо запихала в рот. Багажник, отгороженный от салона железной решёткой, тоже оказался пуст. Вернее, в нём хранилась куча вещей, необходимых водителю. Там крат, насос, запаска и несколько полупустых фляг с разноцветными техническими жидкостями. Но ничего, что могло бы хоть как-то пригодиться в улье, не было. Шпилька разочарованно вздохнула, сжала кулаки и стремительно выпрямилась, когда из-за спины донёсся до боли знакомый голос с низкими урчащими нотками. Ба, вот так встреча. Шпилька дёрнулась было в сторону, ругая себя за оставшийся на сиденье топорик. Не кипишуй, а то пристрелю не на роком. Ни животу твоему топору не сделается. Полежи, отдохнёшь, а нам с тобой поболакать надо. Поворачивайся, только медленно и руки на виду держи. Шпилька починилась и едва сдержалась, чтобы не броситься на утёк. На краю дороги, наставив наш пильку пистолет с накрученным на ствол цилиндром глушителя, сидел заражённый. Но в отличие от всех встреченных мертвяков, он оставался разумен и даже сумел прижиться в банде муров, взяв шефство над покойными ныне лешим и смаком. "Спокойно, я сказал. Что? Квазов никогда не видело. Одного видело", сверкнуло глазами Шпилька. "А ты ли ты улепётывал?" «Да не зырь ты так!» – равнодушно пожал безобразно раздутыми плечами мертвяк. «Дырку во мне все равно не прожжешь. Знаешь, как вот такими, как я, становятся?» Шпилька недоуменно подняла бровь. «Ха, что, про жемчуг стронги тебе успели рассказать?» – хохотнул Сыч. «Однако, обычно эти парни общительностью не отличаются. Я ж прям удивился, когда понял, что они из Москвы свежую вытащили». Спилька промолчала, но постаралась запомнить слово, которым Сыч назвал танка с живым. С чего ты взял, что я свежая? А с того, что будь ты поупетней, не попалась бы на растяжку. Я ж тебя ещё в том лабазе рисовал. Сразу заподозрил, что не спроста Стронк так легко к нам вышел, даже не попытавшись ноги чёрным ходом сделать. Сначала подумал, что ты одна из них. Парней прихватил с собой для надёги. А когда ты с раненой птиной в дом пошла, понял. Заражённые, они ведь на запах крови, как мухи на мёд, летят. Кто хоть неделю в Стиксе прожил, это знает. Не так уж и много их там было. Раздражённо повела плечами Шпилька. Словахотливость, непонятно каким чудом выжившего Мура, начинала сильно её раздражать. Немного, потому что дружбаны мои там колонной прошлись, распугали их кое-чем. Э, ладно. Вздохнул сыч и опустил пистолет. Садись рядом, цаца. Просвещу тебя относительно здешних правил. Кое что странги тебе рассказали. Но сомневаюсь, что много. Да не боись. Не обижу честь твою девичью. Квазом оно без надобности. Ну, большинству, вроде меня, бесполые мы, а те ангелы. Похану я тебя, тоже, кстати, не потощу. «Меня змеёныши уже в расход списали, твари поганые. А пахан под них прогнулся, петух драный». «Как ты ушёл от элиты?» – спросила шпилька, настороженно присаживаясь на корточке рядом с сычом. «Как и ты. В реку прыгнул. Заражённые воды пуще огня боятся. Не наделил их стик с умением плавать. Ко дну камням идут. И пустоши, и матёрые элитники. Последним, разве что глубина побольше нужна, чтобы утонуть». Тебя зовут, кстати, как? Шпилька. О, как? Удивился Квас. Уже имя сменить успела. Стронги посоветовали. Они, кивнула Шпилька и подумав добавила. И крестили тоже они. На этих словах безобразное лицо Сыча удивлённо вытянулось, и Шпилька почувствовала некоторое дультворение. Бабу крестили? не поверил Квас. Это ж кем ты заслужила? Топтом она замочила, не вдаваясь в подробности, пояснила она. Шпилькой. Это заколкой, что ли? Нет, каблуком от туфли. Ква совсем силой хлопнул себя по коленям и расхохотался. Гонишь! С восхищением выдал он. Вот это я понимаю, нормальная русская баба. Уважаю. А то у нас тут на какую бабу не глянь, все сплошь Анжелина да Диана какие-нибудь. И толку от них, соответственно, только гормоны пацанам после вылазок успокаивать. А ты я смотрю, другого поле ягодка. То-то походу сюрприз был бы. А думать надо было, когда меня вязал. Тем более, если Стронго во мне подозревал. Огрызнула шпилька. С чего бы вдруг? Ты баба, баба. Все бабские прелести на месте, на месте. А дальше не мои проблемы, что там с тобой делать будут. Какие у вас высокодуховные и надежные взаимоотношения». Шпилька фыркнула. «Привыкай, цаца. Тут все друг к другу такие друзья, что и врагов не надо. Но иногда объединяться приходится. Вот как нам с тобой сейчас». «С чего бы?» Шпилька нахмурилась. Предложение Мура, как, впрочем, и вообще его общество, ей не нравилось до зубовного скрежета. Не верила она в искренность Кваза, вот не на столечко. Он же Мур. Соврет и глазом не моргнет. Тем более, что свои его, похоже, кинули. Значит, теперь ему что-то нужно от нее. Осталось только выяснить, что именно. И как-то этим воспользоваться. «А с того, цаца, что поодиночке сдохнем мы с тобой. И очень быстро», — подтвердил ее подозрение Мур. «Из пекла-то мы выбрались. Но думаешь, за его пределами зараженных нет? Есть! И как бы не побольше. Там-то сначала мы, а потом змееныши отравы насыпали». чтоб с ордами спешащих на обед тварей не столкнуться. А тут...» Сыч махнул рукой с зажатым в ней пистолетом. «Одна до Энгельса не доберешься. Опыта не хватит. Так что, как истинный джентльмен, предлагаю помощь». «Тебе какая выгода?» — в лоб поинтересовалась Шпилька. «И что еще за Энгельс?» «Даже этого не знаешь», — прищежился Квас. «Как ты базу своих стронгов вообще найти собиралась?» если даже название стаба не знаешь. Пойди туда, не зная куда, да? Нет, цаца, тут так не работает. Шпилька ничего не ответила, только многозначительно приподняла бровь. А выгода у меня простая. Я тебе помогу до Энгельса добраться, научу, как тут выживать. А ты стронгом за меня словечко замолвишь. Бабы в стикси на вес золота. Не выживаете вы тут, мрете в первый же день. Так что к тому, кто бабу в стаб приводит, отношение особое. Награду там дают. всякое нехорошее могут простить. А я мурцаса на змеёныше работал, пока они меня не слили. Мне тут жизни теперь не дадут. Так что хочу на восток податься. Но нужно оружие нормальное, а не эта пуголка. Бы припасы к нему, Жырачка. И тачка бы тоже не помешала. Вот и рассчитываю, что мне Стронги за тебя всё это дадут. Ты им главное правильно историю нашего знакомства изложи. С постом защищал от внешников с мурами и от заражённых. А о том, что я сам мур, промолчи, ясное дело. И ты вот так запросто мне доверишься? Не поверила Шпилька. Что если я тебе сейчас пообещаю всё это, а в Стабер скажу, как на самом деле было? Ты ж, Пилька, совсем ничего не понимаешь, где оказалась, вздохнул Сыч. Стиксон ведь живой. Он многое нам даёт. Но и отбирает немало. И у него есть свои законы, нарушать которые нельзя. Свежаков, например, нельзя обижать, даже наоборот, помогать им надо. А ты больно помог, не сдержавшись, съязвила Шпилька. А я-то тебя и не обижал, ничуть не смутился квас. Наоборот, от пацанов защитил. Без меня они тебя прямо на ложайке в дело бы применили. Теперь вот помощь предлагаю. Не за просто так, понятное дело. Она взаимно выгодных условиях. Кинешь, Стек тебе не простит. Шпилька подозревала, что в словах Мура ловко перемешаны правда с ложью, но выбора у неё сказать по правде не было. Уж лучше наврать с тронгом про Мура, чем по незнанию нарваться ещё на каких-нибудь заражённых. Кто тогда про танка с живым в стабе расскажет? А уж рейдерам, стронги они там, или хоть папы римские, шпилька точно была обязана Да не чем-нибудь, а собственной жизнью. И если есть хоть малейший шанс попытаться их спасти, надо его использовать». «Какие гарантии, что ты не прибьешь меня по дороге?» «Гарантии?» – ухмыльнулся Сыч. «О чем ты, цаца? Нет никаких гарантий. Мы с тобой или верим друг другу, или разбегаемся прямо здесь. Сечешь? Решай давай». «Ладно, по рукам», – подумав, кивнула шпилька. «Но пистолет ты отдаешь мне». у вас не переставая ухмыляться, покачал головой. Не пойдёт. Откуда мне знать, что ты мне в спину не выстрелишь? Оттуда, что я действительно не знаю, где этот Энгельс. А в спину я скорее топором ударю. Зачем мне пулю на тебя переводить? А всё-таки сечёшь. Одобрил сыч, провернул пистолет вокруг мизистого пальца и вдруг протянул его шпильке рукоятю вперёд. "Уговорила. Стрелять умеешь?" "Умею." "Хорошо." А я, соответственно, топор у тебя заберу. Где лежит сам знаешь? Знаю. Где псина твоя? Шпилька едва заметно вздрогнула. Она не моя. А мне по бую. Твоя или прибилась? Грубо отозвался Сыч. Че думаешь, не понял, зачем она элиту к нам привела? Лайма! Позвала Шпилька. Выходи. Из кукурузы высунулась довольная собачья морда с высунутым языком. Овчарка дернула ушами. И предупреждающе рыкнула в сторону сыча, а затем выбралась из зарослей, отряхнулась и как ни в чём не бывало потрусила к козяке. "Да говоришь не твоя", пожирел шпильку квас. "Я в кисляк попала, когда на такси домой ехала, это собака водителя". Неуклюже объяснила шпилька. "А сам он где?" "А, не отвечай, это так, понятно". Сыч махнул рукой и прищурившись посмотрел на темнеющее небо. "Значит, договорились мы с тобой". Я тебя до Энгельса доведу. А ты стронгом словечко за меня, да? Крепкое такое словечко, чтоб наверняка. Шпилька кивнула. Доверие к муру у неё как не было, так и не появилось, но рассуждая логически, она понимала. Сыч не худшая компания по пути к базе стронгов. Тем более, пистолет он ей всё-таки отдал, хоть это и противоречило здравому смыслу. Ну тогда извиняй, цаца. Командование я на себя возьму. Сейчас заночуем. В темноте узорожённых преимуществ, так что выдвинемся по свету. А ночевать где? В машине. Так себе укрытие, но лучше, чем совсем ничего. В сину в багажник, места ей там хватит. А с какого её в багажник? возмутилась Шпилька. А с такого, что ночью меня не загрызёт. Решётка там так себе, но пока удержит. Ты, кстати, имею в виду, она со временем крупнее и умнее станет. «Животные тяжелее 15 килограмм, редко иммунными оказываются. Но если повезло, то меняются так же, как и люди. Если, конечно, их своевременно живчиком поить и горохом». «Не загрызет, ага», – про себя хмыкнула шпилька, уже начиная сожалеть о том, что согласилась на предложение Кваза. «А того, что я тебе пулю в глаз могу всадить, не боишься, значит?» Провела рукой с зажатым в ней пистолетом, внимательно наблюдая за реакцией сыча на это движение. И беззвучно выматерилась. Никакой реакции не последовало. А это могло говорить только об одном. Пистолет был разряжен. И именно поэтому Сыч так спокойно отдал его, а взамен обзавелся топориком и оставил шпильку полностью безоружной.